Двести восемьдесят седьмое. Июнь 8 Трудно сочетать своеволие астрала с устремлением к высшему облику. Одно исключает другое. И все же ритму устремления нельзя нарушать. Томление духа необходимо для преодоления того, что томит. Конечной победы придется добиваться ценой любой... ибо когда закончится жизнь в теле, невозможно даже подумать о том, чтобы отдать себя во власть произволу астрального начала. Освобожденный от тела, он устремится к удовлетворению всех своих ненужных желаний, и если они невысоки, то духу высот не достичь. Обуздание астрала утверждается в теле земном.